Часть третья. «Где ты, Орничо?» Глава первая. Прощание с фортом Навидад. С этой высоты мне виден весь прекрасный остров Эспаньола, а вокруг него величественный океан. Флаг рвется у меня из рук и хлопает, как парус. Для того, чтобы укрепить его на шпиле башни на таком ветру, необходимо по меньшей мере двое людей, но все наши матросы так заняты, что я один взялся водрузить знамя на только что отстроенной крепости. Пока я прикрепляю один конец, другой ветром вырывает у меня из рук, и вот несколько минут я не могу двинуться, весь захлестнутый флагом и п е л е н а т ы й по рукам и ногам, как ребенок. Я держусь одной рукой, а ноги мои все время соскальзывают вниз по гладкому железу шпиля. Хорошо бы, чтобы этот внезапно поднявшийся ветер не утихал несколько дней до нашего отплытия, который господин отложил еще на неделю. Я прикрепляю и заматываю веревкой концы флага, а он гордо полощет в небе, развивая по ветру замки и львы короны Соединенного Королевства. Теперь, справившись с работой, я могу осмотреться как следует. Я вижу наш зеленый остров во многих местах, пересеченный светлыми дорожками рек. Вот на юге, как голубое яичко в гнездышке, лежит крошечное озеро. За холмом сияет залив покоя. Где-то здесь, в зарослях, на берегу, Должна быть хижина моего друга, но ее невозможно разглядеть на таком расстоянии, а на восток, на запад, на север и юг от острова простирается величественная гладь океана. Вдруг сердце мое так сильно толкается в груди, что я чуть не съезжаю вниз. Далеко на западе я различаю на горизонте белую точку, это, несомненно, парус. «Гей, гей!» — кричу я стоящим внизу матросам. «Кто хочет полюбоваться на капитана Пинсона, полезайте ко мне наверх!» Несколько голосов откликается снизу, а Хуан Роса, бросив работу, хочет подняться на башню. Вдруг все умолкают, а на плацу перед крепостью появляется фигура адмирала. «Ступай сюда, вниз!» — кричит он мне. и не успевает он обойти крепость, как я, съехав вниз по шпилю и перепрыгивая с камня на камень, о с т а н а в л и в а ю с ь перед ним. — Что ты заметил в океане? — спрашивает господин, отводя меня в сторону. Узнав, что я увидел в море парус, адмирал немедленно отдает распоряжение готовиться к отплытию. — Это, несомненно, п н о пинта, плывущая обратно в к а с т и л и ю и я не хочу, чтобы бунтовщики достигли родины раньше нас, — говорит он в беспокойстве. После длинной и просторной Санта-Марии мне все кажется странным на маленькой беспалубной нине. И хотя в форте мы оставляем, считая и Эрничо, 20 человек, наш кораблик мне кажется сильно перегруженным. — Не я один так думаю. Вот сеньор Хуан де Лакоса с опаской бродит по палубе, щупает обшивку и качает головой. Может быть, именно это и приводит к тому, что к вечеру этого дня еще двадцать человек изъявляют желание остаться на острове. Среди них сеньор Родриго де и с к а в е д а которого адмирал оставляет своим уполномоченным на острове, сеньор Диего де Арана, командир форта, ирландец Ларкинс и многие другие. Талли Арталаес, обуреваемый страстью к приключениям, тоже решил остаться на Испаньоле, но господин отклонил его просьбу. — Вы славный и опытный моряк, — сказал он, — и принесете больше пользы на корабле, чем на суше. Обещаю вас взять в следующее плавание наше, которое состоится не позже, чем через четыре месяца. Хуан я н е с Крот тоже изъявил желание поселиться на Испаниоле. Я думаю, что его соблазнили слухи о золоте, принесенные матросами, ходившими в разведку кустим рек. Я рад, что мне не придется встречаться с ним, видеть его отвратительную физиономию во время обратного плавания. Адмирал оставляет в распоряжении гарнизона уцелевший баркас с Санта-Марии, а также большое количество муки и вина, с расчетом, чтобы продуктов хватило на целый год. Гуаканагари со свойственной ему щедростью предоставил в распоряжение белых людей обильные запасы своего племени. Среди жителей форта имеются л е к а р и инженеры, знатоки горного дела, кузнецы, плотники, конопатчики и портные. Мне думается, что о с т а в л я е м о й нами горсточка людей ни в чем не будет иметь недостатка. Вместо оставшихся мы имеем теперь возможность взять в Испанию десятерых индейцев, которых адмирал горит желанием показать государям. Наконец наступает торжественный момент отплытия. Вероятно, в жизни мне не придется столько целоваться, как в эту пятницу, 4 января 1493 года. Я перехожу из объятий в о б ъ я т и я До свидания. «Хаймеронос», — говорю я, целуясь с м а р а н у оказывавшим мне так часто различные услуги в пути. А вот г а л е с и е ц э с к о в е л ь ю которому нечего терять на его далекой нищей родине. «До свидания, добрый э с к о в е л ь ю шепчу я, чувствуя, что слезы навертываются у меня на глаза. «А это что?» «Янис Крот протягивает мне руки для объятия?» «Ну что ж, теперь не время сводить счеты». «До свидания, Хуан», — говорю я, — надеюсь, что к моему возвращению ты намоешь н и один фунт золота. И каждую минуту, бросая взгляд в сторону залива покоя, я мысленно повторяю про себя «Прощай, мой милый великодушный друг и брат Арничо, все мои помыслы будут устремлены к тому, чтобы поскорее вернуться сюда за тобой». Боясь гнева адмирала, сеньор Марио решительно запретил мне еще раз побывать у моего друга. Наконец, музыканты играют торжественную мелодию. Отплывающие на палубе и остающиеся на берегу становятся на колени. Адмирал произносит молитву. Индейцы, провожающие н а с любопытством, смотрят на серебряный крест, поднятый над толпой. Адмирал распоряжается отдать концы». Неожиданно нас приветствует прощальным салютом из пушки, перевезенной в форт Санта-Марии, и, сопровождаемая различными пожеланиями и благословениями, Нинья медленно отдаляется от берега. Мы огибаем мыс. На скале, возвышающейся над пологими берегами, все вдруг различают человеческую фигуру и строят предположение, кто... Что бы это мог быть, я молчу, но твердо знаю, что это мой милый Орничо, узнав о нашем отплытии, отправился на мыс послать нам последний привет. Плывущие с нами дикари, к моему изумлению, совсем не боятся предстоящего им путешествия. Они как дети радуются каждой новинке. А какое удовольствие им доставляет момент, когда над голыми мачтами вдруг... Вспархивает стая парусов. Еще больше им нравится, когда они сами тянут веревки, где-то там, наверху, паруса складываются длинными жгутами. На третий день плавания часовой объявляет, что справа от нас в море виден парус. Капитан н и н и и сеньор Висента Пинсон в з в о л н о в а н н о о б р а щ а е т с я к адмиралу с разрешением переменить курс, чтобы встретиться с Пинтой. И через четыре часа мы уже ясно различаем высокие мачты и резные борты нашего быстроходного судна. Проходит еще несколько минут, и мы видим фигуры рулевого и капитана, слышим всплеск воды, и черная точка быстро приближается к нинии. Это а вот т а к не дожидаясь, чтобы суда сошлись, бросился в воду. Вот он, мокрый! отряхивается на палубе, и брызги летят от него во все стороны. Я засыпаю его вопросами и поражен тем, как хорошо юноша научился говорить по-испански за такой непродолжительный срок. Он немедленно справляется об Арничо, и чтобы не вдаваться в подробности, я объясняю ему, что о р н и ч о остался в форте Рождества. Меня очень беспокоит, как произойдет встреча адмирала с а л о н с а Пинсоном. И, оглянувшись, я вижу затуманенное лицо Висента Пинсона. Бедняга, очевидно, думает о том же, о чем и я, но хвала Святой Деве. в с ё обходится благополучно. Капитан Алонсо Пинсон поднимается на Нинью и, скинув шляпу, рапортует адмиралу. Свое долгое отсутствие он объясняет поломкой мачты на Пинте и невозможностью управляться с парусами. Я отворачиваюсь от Аутака, который удивленно таращит на капитана Пинты свои круглые глаза. Адмирал холодно принимает объяснение Пинсона, не возражая ни словом. Я вижу, как глаза капитана Алонса Пинсона с беспокойством скользят по лицам матросов. Мне кажется, что он ищет взглядом Яни Сократа, и мне хочется его успокоить и рассказать, что трактирщик остался на острове. Впрочем, братья сейчас останутся наедине и, конечно, поделятся новостями. Адмирал записывает в своем дневнике, что в понедельник, 6 января, вероломно обижавший капитан Пинсон, явившись с повинной, присоединился к Нинею. еще десять суток наши суда продолжали плавание вдоль берегов испаноы ь л а 16 января последний мы с острова мелькнул перед нами и мы очутились в открытом океане четыре раза люди нашей команды съезжали на берег и даже имели столкновение с воинственными индейцами карибами но я лежал в лихорадке и не могу описать подробно это происшествие около месяца однообразие нашего пути нарушалось только плавающими водорослями, в которых изредка мелькали фигуры тунца или пеликана. 12 февраля подул сильный ветер, предвещающий бурю. Наши командиры отдали распоряжение убрать паруса, и обе каравеллы пошли на Форде-Винт. Примечание. Форде-Винт — ход судна по направлению ветра. Конец примечания. Пинту с ее негодной мачтой тотчас же отнесло на север, На нашей маленькой нинии для устойчивости все пустые бочки наполнили морской водой, но это мало нам помогло. Разразившаяся 13 февраля сильнейшая буря подхватила наша суденушка. Чувствуя, что нам грозит гибель, матросы стали давать различные обеты, и адмиралу выпал жребий поставить пятифунтовую свечу святой деве г в а д о л у б с к о й Нигде в море не было видно пинты. и все решили, что она пошла ко дну, а капитан Висенте Пинсон, несмотря на постигшее его несчастье, продолжал бороться за жизнь нашего экипажа. Три дня мы не могли различить, где верх и где низ, где море и где небо. Так нас швыряло волнами. Мы потеряли возможность управлять к а р а в е л о й и сбились с курса, который, отправляясь и з п а н и о л ы адмирал взял к широтам Флореса. Господин с присущей ему убедительностью уговаривал матросов не падать духом, но сам, очевидно, уже потерял надежду на наше спасение. Я это заключаю следующего. Ночью адмирал, подозвав меня и Хуана Росу, повелел нам опорожнить один бочонок из-под морской воды. Он распорядился, чтобы втайне от остальной команды мы запечатали в бочонок приготовленный им отчет об открытии новых земель. Я думаю, что адмиралом руководила забота, чтобы в случае нашей гибели это известие как-нибудь достигло христианских земель. Отчет был написан на пергаменте и завернут в провощенную ткань. Потихоньку от всех мы ночью запечатали его в бочонок, засмолили и бросили в воду. 15 февраля. После захода солнца буря стала понемногу стихать. Часовые оповестили, что где-то вдалеке мелькнули очертания земли, но темнота ночи и летящие по небу тучи помешали дальнейшим наблюдениям.